Замолчал и посторонился, сдернув картуз с головы. Сташук отступил, потом резко отвернулся, снял бескозырку и спрятал в ней лицо. Мимо пронесли на шинели убитого Полихина. Красноармейцы медленно опустили тело юнги на землю рядом с другими убитыми. Все сняли шапки и стояли, понурив обнаженные головы. Вон лежат под шинелями, сыночки. Не дошли до открытого моря. Полегли, дорогие, в бою. Привечная им слава. Он яростно взглянул на фашиста. Эх, немец, еще и кнется вам за это дело. Так и кнется, что и дух из вас, проклятых, выскочит. Он шагнул к пленному, сгреб его за комбинезон на груди... И так рванул к себе, что Гитлеровец сплюхнулся на колени. Гляди сюда, фашист. Ваша земля. Сам я балтийский. А это Волга. Все одно. Лучше в этой земле мертвыми ляжем, а с нее не сойдем. Но, скорее всего, вас в ней закопаем. Ферштейн, понятно? 25. -е. Еще одно непонятное слово. Когда капки перевязали лоб, а юнги, те, кто мог стоять, уже построились, чтобы идти к лодкам, вдруг зашуршали, раздвинулись ближние кусты, и показался Тимсон. Мокрый, весь в тине, сам, едва держась на ногах, он нёс Валерку, обхватив его обеими руками. Голова Валерки беспомощно откинулась назад. На тоненькой шее запеклась кровь. Тимсон устал, тяжело отдувался и готов был вот-вот сам свалиться. Валерка, обвиснув, сползал у него с рук. Капка шагнул к нему навстречу подхватил худенькое тело. «Прямо в него!» Он осторожно передал Валерку подбежавшим и тяжело опустился на мокрую землю, утирая рукой лицо, перемазанное глиной. «Как же вас туда понесло!» «Это все, Валерка!» «Говорит, я историю пишу, должен все видеть, и за тобой хотел идти. Отвязал лодку сысад, и никаких. А немцы трах в нас!» «И попали!» Валерка приоткрыл глаза, Узнал Капку и селился улыбнуться. «Капка, ты хорошо, а мне боли. зеркало кокнуло. Ничего, сейчас, у меня сейчас это пройдет. Ты только маме не говори, а мне такое будет». Когда Валерке сделали в больнице на берегу перевязку, Капки разрешили к нему зайти. Верный Тимсон дежурил у дверей палаты. — Как он? — Тимсон только рукой махнул. Полные губы его дрогнули. Он уткнулся стриженной головой в неуютную ледяную стену больничного коридора. Капка с западающим куда-то сердцем на цыпочках вошел в палату. Валерка лежал у окна, Весь до горла в бинтах, бледный, тоненький, прозрачный, как тающая льдинка, и такой до ужаса большеглазый. Капке стало нестерпимо жалко его. — Папка, ты подойди поближе. Тимсон, ты постой там, последи. Капка, ой, жжет как, больно. Навсегда выходит, Капа Самое интересное было А я уж не спешу Да брось ты, Валерка Ты, наверное, не очень сильно раненый Нет, Капа Я уж чувствую Да и доктор, когда меня раздели Начали перевязывать, а он говорит Худо О, как худо И еще какое-то слово по латыни сказал Худо А уж когда по латыни так говорят, это я знаю, скрывают, значит, что крышка. Но это ты зря, еще неизвестно. Ты брось это, Валерка. Нет, слушай, Капка, ты вот что, ты возьми тетрадку, она у меня дома под матрацем осталась, где книжка «Квентин Дорвард» лежит. И там напиши все за меня, ладно? Нет, ты слушай Ты там напиши Ой, о, больно Напиши про меня тоже Ну как ты это... Ну, как про это напишешь, окапка? Не знаешь Эх ты Ты так напиши Что ему было очень страшно. А он не струсил, не колечки. Напишешь? Ну это, напишу. Зря ты это все, Валерка. Ведь, ведь еще неизвестно же. Молчи. Карандаш у тебя есть? Ты запиши. И число поставь. И еще напиши так. Когда пришли товарищи, он тихо сказал. Отвага и бер... Ой... Ой, что-то Ой, мамочки! Ой! Вот мама, это уже лучше. Раздался позади капки голос доктора Михаила Борисовича Кунца, которого знали все затонские ребята. Вот когда мои пациенты зовут маму, я опять чувствую себя в своей сфере. А то все стали такие герои что уже просто нет сил от вас. Пустяки, хорошенькие детские болезни, штыковые раны, сквозное пулевое ранение, контузии, шок. Ну, хватит разговоров. Нельзя столько болтать. За окном зашумела машина, хлопнула дверца. О, сам товарищ Плотников пожаловал. В палату, слегка хромая, вошел Плотников. Вид у него был утомленный, левая рука на перевязи. Лежи, лежи. Товарищ по несчастью, тоже вот видишь, рука. Приехал какую-то прививку делать, билят. Доктор, можно вас на минуточку? Доктор вышел в коридор, Капка за ним. Доктор о чем-то говорил в полголоса с сестрой. У Капки все внутри сжалось. Но он решился все-таки узнать правду. Доктор, у него опасно? Да ничего не опасно, ослабел немножко. Сквозное ранение в мякоть плеча, потеря крови. А вы сказали сами, что худо. В жизни я этого не говорил. Глупости. Доктор отвернулся и опять заговорил с сестрой. А что такое по-латынски значит хабитус? Это очень плохо? Хабитус? Хабитус может быть разный. Хороший, средний, плохой. А это значит телосложение, упитанность, худоба. Значит, вовсе он не умрет? Ну, как тебе сказать? Он не бессмертный. Когда-нибудь, вероятно, умрет. Но не от данного случая Но Капка все еще не верил А у меня тоже есть хабитус И довольно приличный Капка бросился в палату Валерго, хабитус это ничего Это доктор сказал не опасно совсем У меня тоже доктор говорит есть хабитус Глава 26 Грозная радуга Через несколько дней, когда в городке уже все пришло в порядок, и фашисты больше не возобновляли попыток сбросить десант на левый берег Волги, товарищ Плотников вместе с начальником школы Юнг решил навестить раненых. Осенний вечер уже густо синел на улице.